Но едва взошло солнце, как прибежала Мария Магдалина, задыхаясь с распущенными волосами, и с криком «Взяли Господа!». Согласно христианскому преданию, Мария Магдалина, женщина из Галилеи, прибрежная часть в Северной Палестине, стала последовательницей Христа после того, как Он исцелил ее от одержимости бесами.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 А вот пошел уже третий день, как он умер, и они не понимали, почему отец покинул сына, и предпочли бы не видеть света белого, умереть. Так тяжко было бремя отчаяния. От воспоминания о тех страшных часах на глазах у старца проступили слезы, и при свете костра было видно, как текли они по щекам и седой его бороде.